Они решили отправиться в земли демонов, не обсудив всё с Гулой, потом уррон решил, что надо с ней всё тоже обсудить. Ляпис отреагировала на это холодно, но она была их товарищем, потому мужчина решил поговорить с ней, когда женщина придёт в гильдию. Гуле было некуда идти, разве что в гостиницу и гильдию, и питалась она почти всегда в здании гильдии, потому достаточно было подождать, и вот женщина появилась. «А? Вы что-то рано? Неужели проголодались?» Увидев их, сказала Гула. Она сделала заказ официантки и села к ним за стол. 20 яд с беконом, 10 тарелок сосисок, 30 кусков черного хлеба, три миски с овощами, пять кувшинов молока, утро, так что не буду особо налегать на еду. Ваш заказ принят». Гула дала довольно много монет и улыбнулась смущенной официантке, которая пошла передать заказ. Потом она также посмотрела на Рора и Иляпис: «Что такая? «Я всё понимаю». Но всё же как-то многовато. У меня аж аппетит пропал. Лепис выглядела так, будто у неё и началась. Но сама Гула не обращала на это внимания, а наблюдала за хозяином, получившим заказ от официантки и исчезнувшим на кухне. Роран рассказал женщине, что они решили отправиться в земли демонов. «Так это не работа?» Не споря, спросила Гула. Работы, по которой бы пришлось отправиться в страну демонов, не было. Роран кивнул ей. И тут заговорила Лепис. «Это можно сделать работой?» «Да?» «Да. Всем странам интересно, что происходит в землях демонов. Думаю, что в гильдии найдётся здание по разведке территории демонов». Лепис говорила о том, что не хочется видеть того, кого ненавидишь, но к странам это было неприменимо. На случай, если что-то может случиться, страны хотели, чтобы у них была информация. Подобную информацию собирали спецслужбы стран, но они не могли охватить всё сразу, И подобные задания поручились и обладающим навыками выживания и проникновения авантюристам. Можно выбрать подходящую для себя работу из общего списка и заработать. Услышав, что в дело Ляпис замешала деньги, Арорен с сомнением хмыкнул. Что-то не нравится? Придётся взять на себя обязанности спецслужб страны. А всякой разведке у меня доверия нет. Немало раз они нас предавали, когда я ещё был наёмником. Оценка Арорена была вполне логичной. Такие люди в случае необходимости обманывали союзников, а ещё собирали информацию, которую никто не хотел разглашать. Конечно же, к таким людям не было доверия. Для регулярной армии наёмники были одноразовым инструментом, потому отряды более настороженно относились к союзникам, чем к врагам. Понимаю твои чувства, но задание получено через гильдию авантюристов, так что можно не сомневаться. Наемников никто не мог прикрыть, но за авантюристами стояла гильдия, И обман мог принести больший ущерб обманщикам. Даже если конфликт не будет открытым, авантюристы, занимающиеся охотой на разбойников и монстров, и следующие разваленные, занимающиеся раскопками, могут просто уйти. И тогда можно быть уверенными, что исследование земель страны замедлится, а безопасность ухудшится. И если так, то куда уж лучше обойтись низкой конфиденциальностью. Так подумает любой, хоть мало-мальски способный думать человек. «Неспособным понять это, просто нечего делать в подобных учреждениях». «Вот как». Без особого доверия сказал Роран и посмотрел на Гулу, которая не слушала разговор, а просто ела. Женщина на огромной скорости расправлялась с едой, хотя в этом не ощущалось чего-то странного или неприятного. Скорее уж, слегка вспотевшая красотка в довольно откровенной одежде с аппетитом ест, от Гулы исходила сексуальность, привлекающая общие взгляды. И раз она привлекала клиентов... Роран думал, что заведение могло бы оплачивать её еду в качестве платы за рекламу. М? Что? Неужели у меня соус на лице?» Закидывающая в рот еду женщина довольно пережёвывала её, но всё же смогла как-то заметить, что Роран на неё смотрит, потому быстро проглотила и спросила. Мужчина покачал головой, а Гула немного подумала, насадила на вилку последнюю сосиску и протянула ему. «Съесть хочешь? Могу отдать. Обжорство едой делится». «Похоже, завтра погода испортится». Роран не мог представить, как злое божество обжорства делится едой. Когда она решила с ним поделиться, мужчина даже усмехнулся. «Эта сосиска не такая, как остальные, а по мне самая обычная. Я сама использовала вилку, на которую её насадила». Пока Гуло улыбалась, Ляпи стала холодной и суровой. «Вы чем во время разговора занимаетесь?» «А, прости, слегка сбежали от реальности». Для Рорена уже было слишком то, что они отправятся в страну демонов, ещё и придётся встретиться с родителями девушки, но при том, что в дело хотели вовлечь ещё и разведку, мужчине почему-то захотелось сбежать от реальности, а Лепис недовольно изогнула губы и стукнула себя кулаком по груди. «Все сложности предоставь мне! Ничего плохого не случится!» «Остаётся верить тебе. Других вариантов-то нет». Они могли отправиться и без задания, Но Рорен думал, что если есть возможность заработать, то хотелось бы ей воспользоваться. Если есть какое-то задание, чтобы можно было подстраховаться, его хотелось принять. «Понимаю твою тревогу, господин Роран. Если положишься на меня, я выберу самый надёжный запрос», — уверенно сказала Лепис, и Рорану осталось лишь положиться на неё. Даже если случится что-то плохое, с ним была демонесса Лепис, злое божество Гула, А ещё внутри покоилась высшая нежить король безжизненных, девочка по имени Сэна, которой он был одержим. С ними любые физические препятствия было не так уж и сложно устранить, потому Роран решил положиться на Ляпис. Получив его согласие, девушка направилась к доске с заданиями и принялась выбирать подходящий запрос. Ророн и Гула ждали её возвращения. «Родители Ляпис, а какие они?» Гуле было интересно, а Роран ответил без особого энтузиазма. Кто знает. Только вряд ли с ними будет легко. Всё же они отправили её посмотреть мир, украв конечности и глаза. Хорошими я их не назову. Похоже, Ляпис не сильно переживает из-за этого. Так что, может, всё не так уж и печально? Даже если и так, от этого не легче. Всё же мы пойдём прямо к ним. Ответившего-то на кое-что заинтересовало в словах Гулы. Думая о том, что он мог бы спросить, он задал вопрос женщине, которая пила молоко прямо из кувшина. «Гула, ты же отличаешься от демонов». М? А чего спрашиваешь? Я злое божество». «Это да, но цвет твоих глаз, хотя ты называешь их демонами, значит отличаешься». Фиолетовые глаза – главная отличительная черта демонов. И раз эта особенность была у Гулы, Рорен думал, что она может быть демоном. Но слушая её, посчитал, что она может быть кем-то другим. «Ладно, если будет возможность, может я ей расскажу». «И чего ты важничаешь? Или если просто не хочешь говорить, так никто и не заставляет?» Рорен не считал правильным лезть в чужое прошлое. Если бы ему могли рассказать, он бы, конечно же, спросил, но выпытывать ничего не собирался. «Да не то чтобы. Ну и ладно», — сказала прекратившая есть гула, и Рорен почувствовал от неё что-то вроде одиночества. Понимая, что о таком испраздновали бы лучше не спрашивать, мужчина замолчал и закончил разговор.